Глава 16 хитлер появляется. Замок армии Короля Демонов, Цветодарь в маленькой стране. Под названием «Страна» крылась островное государство размером с небольшой город, который был изолировано от своих соседей. Несколько недель назад армия Короля Демонов тургла сюда, и это место стало ее штабом. Хидлер тяжко уселся на трон этого замка и обвел окрестности взглядом. Перед ним выстрелились воины, пережившие решающие сражение в Древней Великой Битве. Гидлер Сама, я не могу смириться с вашим решением по приостановке уничтожения человечества. Я тоже. Вы знаете, что мы, армия короля демонов, ждали этого самого момента? В самом деле, почему мы были отозваны с операции по зачистке королевской столицы? Сейчас мои подчиненные отчаянно желают пить кровь людей и выжрать их плоть. В настоящий момент демоны, чьей работой было истребление людей, паниковали. Бывые инстинкты рас и демонов были невероятными. Похоже, вынужденные сдерживаться демоны были довольно сильно возмущены. «Достаточно! Это неуважение к наместнику Хидлеру!» Взрывевшим на шумящих демонов был начальник разведывательного дивизиона армии короля демонов, Юссе. Хоть и будучи небольшим человеком, он являлся мозгами армии короля демонов, и мощ его анализа разведданных имело решающее значение для армии. «Все в порядке, Юссе». но «Все хорошо». «Да, сэр». Встав в строна, Хидлер окинул кучащих демонов свирепым взглядом. Всех вокруг заставило согнуться за предельное давление, несравнимое с тем, что было при рёве Йося. «Вы наверняка всё знаете о предательстве Камиллы. Решение этой проблемы приоритетнее человечества». «Хм? Камилла Тян предала армию короля демонов? Предательство Зорга-Сама? Какая идиотка! Давай убьём её!» Сделав разряжающий жест по шее, данную реплику произнесла недавно рвободившаяся демоница Люксембург. «Она демонический человек Одна из шести генералов-демонов. Похожая на окошко, она имела четыре гибкие конечности, а также разноцветные глаза. Глаз цвета пылающего огня и ледянистый голубой глаз. В отличие от ее прекрасной внешности, ее натура была преисполнена жестокости и злобой. Подумать только, Камила Доно, который имела большую мудрость и талант, а также настолько же глубокую преданность! Проронившим эти слова был недавно пробудившийся демон Поя. По чистой мощи он был первым среди шести генералов-демонов. Все его тело было заковано в жесткую чешую, твердость которой не несравнима с драконей чешуей. У него натура военного, но он являлся демоническим драконоидом, становящимся свиревым в бою. «Несмотря ни на что, предательство непростительно!» «Почему вы просто так отпускаете предателя, наместник?» Это сверка жесточенным взглядом взвол генерал демонов гарам. Он являлся демоном, контролировавшим злобного дракона и сражавшимся вместе с ним. «Ваши вопросы довольно закономерные». Будь это лишь Камилл, я бы лично произвел наказание. Проблема в том, что недавно Камилла поклялась верности злому богу. Наместник, что это за существо злой бог? Злой бог Даркматор. Его силы может посоперничать с королем демонов Зоргом Сама. Этого не может быть! Такое существо! Среди демонов распространилось волнение. Естественно, Зорг Сама владел такой невероятной силой, что никто другой не сможет сравниться. Сам Хедлер верил, что никто не сможет быть достаточно могущественным, чтобы конкурировать с королем демонов. Но в тот день, когда злой бог выдержал удар ребром ладони от Камиллы и легко сразил железную стену Нильсона... Кто же это? Хедлер тайно использовал обнаружение маны на злом боге. Наместник ожидал, что мана злого бога будет, по крайней мере, выше уровня шести генералов-демонов, примерно на одном уровне с ним. Но... Это предположение разрушилось. Мана злого бога казалось бездонной. Сам Хидлер не мог прекратить и стихать холодным потом. Все бессмысленно. Даже если бы вся армия атаковала бы одновременно, они наверняка были бы попросту убиты. Убежденный в этом, Хидлер решил отступить, пока злой бог был занят Камиллой. Действительно. Хоть и коря себя за это, он решил пожертвовать Камиллой. Ради возрождения Зорга-Сама, Хидлер не мог допустить уничтожения армии Короля Демонов. Он верил, что предательство камиллы произошло из-за того, что армия короля демонов бросила ее. Однако хидер отступая, приказал Йоса остаться там и лишь наблюдать. Поэтому он узнал о том, что вторгшаяся девушка была злым бога а также разгроме Камилы. «Хоть и невероятно, но это правда. Поэтому я решил, что мы не будем бороться одновременно против сил человечества и армии злого бога. А сначала святочимся на разведке». «Вот оно как! Тогда что мы смогли разузнать о зломбоге «Йоса, расскажи о состоянии разведподразделения». «Хм, хорошо. Армия злого бога была на стороже, а наше разведподразделение было уничтожено». «Йоса, было крайне стыдно. Ручьи пота стекали с его лба. Разведподразделение следовал приказу Йосы. Уничтожение подразделения было невероятно позором. Вполне естественно, что даже рассудитель на был в панике». «Уничтожены? Вы что, растеряли навыки после пробуждения?» «Достаточно, Лексенбург. Итак, Йоса». «Что случилось?» Генерал Пой остановил возмущенный Лексенбург и продолжил разговор. «Йосы, чем приказом он следовал во время последней Великой войны, претерпел неудачу. Это означало, что армия Злого Бога действительно довольно опасно «Да, в последнем рапорте группа сообщила, что не наблюдают за форпостом армии Злого Бога, которую они отцепили но их обнаружила родовая гвардия во главе с Нильсоном и полностью уничтожила». «Железная стена Нильсон, хм, какой хитрец, наместник». «Мы же не будем просто спокойно сидеть на месте после такого, верно?» «Я не могу стерпеть это!» С яростью в глазах возмущенно заорал генерал Гарм. Его поза источала напряжение. Похоже, услышав о поражении силы армии, он был не в состоянии вынести такое. «Гарм, я запрещаю тебе атаковать!» «Сделай шаг, и наши силы лишь уменьшатся!» «Но разве нормально просто смотреть на кого врага?» Гарм сама. «Все как говорит наместник». Яросама также проигнорировал приказы наместника. И бессмысленно потерял свою жизнь. Кира умер? Да. Кира-сама, пренебрегая предупреждениями наместника, повелся на провокации подразделения Нильсона. И трагически потерял свою жизнь. Хм, похоже, перерождение никак не повлияло на его бесхитростность. Тогда подразделение Киры было уничтожено. Верно. После поражения Кира-сама, члены подразделения запаниковали. И действия неорганизованы, были поодиночке подавлены подразделением Нильсона. И потому вы говорите, нам лишь наблюдать? «Я не могу принять это!» Ха, «Этот злой бог!» «Невозможно, что они имеют силу, сравнимую с оргом Сама!» «Наместник, простите, но я буду действовать, как мне удобно!» Открыв дверь, Гарм вышел, полыхнув кровожадностью. Скорее всего, он направился в атаку на армию злого бога. «Подождите! Это приказ наместника, знаете?» «Достаточно. Раз словами не достучаться до него, то он, скорее всего, ничего не поймет, пока не прочувствует это на себе». «Понял. Тогда каковы наши следующие действия?» «Йоса, ты будешь продолжать наблюдение. на этот раз возьми с собой лучших». «Да, сэр». «Тогда как насчет нас?» люксембург ты, Пу и другие пойдут со мной. Нам надо кое-что сделать». «Что вы хотите этим сказать?» «Мы распечатаем демоническую злую тройку». «Что?» «Наместник, вы в своем уме? Вы же знаете, они настолько необузданы, что Зорг самолично лично их». С изменившимися выражением лица Йоса стал говаривать хитлера «Он, как начальник разведывательного дивизиона и стратег армии Короля Демонов, должен воспрепятствовать такому решению». «Я тоже против! Хоть всем и принадлежим армии Короля Демонов, их образ мышления полностью отличается от нашего!» Генерал Пой также категорически протестовал Пой, который всегда заботился о своем окружении и абсолютно подчинялся приказам сверху, сейчас высказывал свое возражение. И из всего этого можно понять, насколько была неуправляема демоническая злая «Не в курсе». Я тоже считаю их неуважение к Зоргу самым омерзительным, однако их боевая мощь на другом уровне. Кроме них, никто не сможет противостоять злому богу. Раз вы так говорите, то я понимаю. Мы поможем снять печать. Боевая мощь демонической злой тройки несоизмерима. В армии злого бога не знали, что их осада уже в пути».